Глава 66. Море было тихое и ласковое. Синие волны набегали на пароход и разбивались о его высокие черные борта. Большой, бело-синий-красный флаг рел над кормою. Иногда белая пена вспыхивала длинным гребешком на вершине волны и катилась с тихим шипением к пароходу, и, не дойдя до него, разливалась по воде и исчезала. Солнце смеялось. Веселые молодые дельфины стаями прыгали из воды, показывали темные спины и исчезали, чтобы появиться впереди парохода и вспенить синюю сверкающую воду. Берег тянулся с левого борта. Вплотную подходили к синему морю горы, обрывались в него отвесными белыми скалами. Скалы подпирали долины, поросшие густыми еще голыми лесами. На вершинах лежал белый снег, на них ходили седые косматые лучи, закрывали их, по долинам клубился туман, а на воде играло яркое солнце, прыгали дельфины, плескали синие волны, и было тепло, как летом. Чуть-чуть качало, но с парохода, украшенный золотыми барельефами, медленно поднимался над водою, закрывая окраину моря, и потом снова уходил вниз, открывая сверкающий горизонт. «Кое-кого укачало!» Саблин сидел на скамейке на корме парохода, против него, полулежа на мягком соломенном кресле, читала книгу Вера. Ветер, набегая, играл прятками золотых волос, бросал их на глаза, заставлял хмурить темные брови и откидывать волосы назад. У Саблина тоже была книга, но он давно отложил ее в сторону, отдался созерцанию моря и берегов и неясным мыслям, которые навевал на него мерный бег парохода, плескание волн и тихая песня теплого ветра. На капитанском мостике каждые полчаса колокол отбивал склянки, показывая время. Солнце поднималось к полудню. «Вы пойдете завтракать сказала Вера Константиновна, откладывая книгу в сторону. «Непременно, а вы?» «О да, я ужасно голодна. А Соня лежит, ее укачала. А вас?» «Нет, ни капли. Совсем хорошо». «А я бы хотела, чтобы сильная буга была», — сказала Вера Константиновна. «Чтобы узнать, что я. Могу выносить моги?» «Что вы на меня так смотрите?» «А что?» «Нет, в самом деле, я очень гостегялась». Вера Константиновна хотела встать. «Останьтесь, не уходите. Мне очень нужно с вами поговорить». «Поговорить? Но мы с вами уже два дня как школьники болтаем и смеемся». «Вот именно болтаем. А мне хочется поговорить серьезно. О жизни». «О жизни?» «Да. Почему одним дано столько радости и счастья, и жизнь улыбается им сплошным праздником?» а у других горе, нищета и страдания. Так и делись, а кроме того, кому много дано, от того много и взыщется. Ну, например, как же взыщется с меня? Не знаю, но ведь может быть война? На ней придется принести страдания, душевные и телесные. Я думаю, что государь вас, военных, так балует в мигное время, именно потому, что он знает, сколько тяжелого бгит стоит вам в случае войны. но ну, если войны не будет? «Солдат тогда надо баловать еще больше, нежели офицеров?» «Кто знает будущее? Вот и я. Я так счастлива. Я люблю пьегоду, охоту, моги, людей, семью. Уже для меня-то теперь жизнь вечный праздник. А вот как-то на прошлой неделе пошли мы с Соней к ягамантке. Вычитали по объявлениям, оделись победнее и пошли. И знаете, погазительно, она узнала, кто мы». Она сказала, мой хагактек, сказала, где и как я училась. Сказала, что я теперь при дворе, что я ского выйду замуж, сделаю блестящую пактию, буду иметь двоих детей, мальчика и девочку. А потом всплеснула гуками и говорит, что-то, багашня, конец ваш какой-то ужасный. Я не буду вам говорить, бог даст, и я ошибаюсь. А только наука-то это непрерожная. Да, ужасно вегна, она сказала все. «Даже сказала, что мне стоит очень интересное путешествие». «И что же, эта хиромантка была старая Грымза какая-нибудь?» «О нет, совсем могоденькая бакошня. Худенькая, хогошенькая. Она два года всего как гимназию кончила. Изучила по книгам хигомантию и загобатывает себе этим на хлеб. Она вегующая У нее иконы в углу висят, лампадка теплится. Она так говорит... Каждому человеку судьба его установлена, и пути ему указаны Господом Богом. И представлен ангел-гонитель пгенем. И чтобы ангел-гонитель знал пути человеческие, вся судьба человека написана, как в книге, на ладонях гук. И ночью пьякодит ангел, и смокрит ладони, и говорит: Вот то-то и то-то должно сделать с этим человеком, от этого убекеч, а на то натолкнуть. «А что Софье Константиновне она предсказала?» «Соня не такая хабгая, как я. Она побоялась». «Но, Вера Константиновна, если поверить всему этому, то надо отказаться от того, что воля людей свободна. Тогда преступление не преступление, подвиг не подвиг и оскорбление не оскорбление. Не знаю. Говорю вам, ничего не знаю». «Но только она все пгошлое удивительно векно сказала. Да вспомните вашу жизнь. Газби, и у вас часто не было так, что вы поступали совсем не так, как вам хотелось бы. Потом досадовали, да и ганьше думали иначе. Саблин вспомнил всю историю с Марусей. Нашло же на него ослепление. И не подумал он о том, что она и солдат его эскадрона носят одну и ту же фамилию. Когда Любовин его оскорбил, почему так растерялся он и ничего не предпринял? А все вышло к лучшему. Любовин исчез неизвестно куда, а он едет с этой прелестной девушкой во всем, равной ему с которую так легко говорить, которая задевает струны его сердца, и они отвечают ей так просто, безо всякого напряжения. С Марусей было иное. Струны души были натянуты у обоих. Сердца горели. И не знал никогда Саблин, где кончалась любовь и начиналась классовая рознь. Когда после зари он гулял с Марусей по набережной, он чувствовал душевный холод. Он не любил ее. Возможен ли такой холод к такой девушке? Она сидела мечтательно, откинув головку на спинку кресла, и синие глаза ее отражали синего неба. Она была женщина, но он не видел в ней женщины и не прелюбодействовал с ней в сердце своем. Она была для него прежде всего баронесса, происходящая по прямой линии от курлянских герцогов. Ее интимная жизнь была полна глубокой тайны. Вольфы занимали четыре каюты рядом, с ними ехала англичанка, и когда вечером в присутствии мисс Уилкокс Она говорила ему, жеманно кланяясь и чуть приседая по институтской манере «Good night покойной ночи, и уходила к себе, она уходила в волшебную таинственную мглу, проникнуть в которую он не мог своим мысленным взором. И снова прозвучали ему слова Софьи Константиновны, что любовь интеллигентной женщины, сочетавшейся браком с равным мужчиной, совсем не то, что случайная любовь всех этих паршивок, как называла женщин баронесса Софья. «О чем вы думаете?» — сказал Саблин. — О глупости. И не спрашивайте. Я думала, отчего так долго не звонят к завтракаку. Это было сказано прозаично, но Саблину и это показалось прелестным. Из кают компании поднялся лакей в синей куртке с золотыми пуговицами в белых штанах и зазвонил. — Идемте лапы мыть, — сказала Вера и легко побежала вниз.